Слово на Рождество Христово. Небесный Благовестник указывает вифлеенским пастухам такое знамение пришествия в мир Спасителя. Младенца, повитого пеленами и положенного в яслях. Ибо говорит он им так, «Ныне родился вам Спаситель, и вот вам знак. Найдете младенца в пеленах, лежавшего в яслях». Может быть, кто-нибудь помыслит, что невеликое это знамение увидит спелен младенца, Ибо всякому новорожденному младенцу обычно быть повитым. Но было бы великим знамением, если бы ангелова свидетельства и для ясного удостоверения Рождества Христова показал нечто необычное, как, например, волхвам звезду на востоке, или как Севилла показала Августу в солнце девицу, державшую на руках младенца. Но если кто захочет духовным оком присмотреться к таинствам, совершающимся в том повитом младенце, тот увидит и познает, что знамение, указанное ангелом-пастухам, младенец повитый, лежащий в яслях, есть великое знамение. Ибо этот младенец есть тот, Рождество которого открыло миру свет боговедения. Яснее звезды солнца и пелены его, шире облаков, ясли его просторнее небес ибо в них лежал невместимый Христос Бог. Итак, обратим свои мысленные взоры на младенчество Христово, ибо Тот, Кто веки сотворил и от вечности уготовал нам спасение, сей, как младенец, явился на земле, чтобы обновить ветхость нашей природы. «Найдете», — сказал ангел младенца, — «может быть, кто-нибудь мог бы...» Того мнения, что Христос должен был прийти в мир не как младенец, но как исполин, но про, по пророчеству Давида, который так предсказал о пришествии Мессии. Как жених исходит из чертога своего, то есть от утробы причистой девы, радуется, как исполин, пробежать поприще. Поэтому, может быть, и ангел говорит, найдете младенца, а не исполина» но если мы поразмыслим о младенчестве Христовом, то найдем иную причину таковых слов ангела. Как Рождество Христово было не похоже на обычное рождение человеческое, но было необычайно и сверхъестественно, так и младенчество его необычное и не похожее на младенчество прочих младенцев. Все новорожденные младенцы немощны и несмысленны, они не имеют в себе силы и ничего не умеют делать до тех пор, пока после долгого времени их возрастания у них начнут проявляться и с ними возрастать сила и разум. А этот новорожденный младенец, Господь наш Иисус Христос, рождается и с силою, и с разумом. Поэтому и ангел указывает на такого младенца, который рождается и с непобедимою силой, и с неизреченную мудростью, как на чудо, единственное в своем роде и никогда еще не виданное в мире. Что касается непобедимой его крепости и силы, то о ней в нынешний праздник не умолчала церковь. Когда воспевает вместе с пророком Исаию, «Бог крепкий, властелин, князь мира», где-то говорится, что лев познается по когтям. Лев от колена Иуда Христос, с младых мла... ногтей, то есть с младенчества своего, открывается, как Господь крепкий и сильный. Господь сильный в брани. Обратим внимание на то, Сколь велика крепость и сила новорожденного младенца. Как только стало распространяться весть о его рождении, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. Еще не говорит младенец, а уже устрашает тех, которые нарекли имена свои на земле. Еще он в пеленах, а уже наполнил ужасом мучителей. Еще он в яслях, а уже потряс сидящего на царском престоле. Один из искуснейших врачей передает, что тем, которые имеют быть в мире великими, именитыми и славными, или же царями и храбрыми воинами, тем, по его словам, свойственно с молодых ногтей, то есть с младенчества, предуказывать свое будущее могущество и свои будущие деяния. При этом этот же врач говорит, что еще не родился Перикл, а уже устрашил греков сновидениями. Еще не родился Александр, а уже всеми назывался сыном Юпитера и властелином царства. И в другом месте повествуется, что муравьи приносили пшеничные зерна и полагали их в уста Миду, царю Фригийскому, когда еще он был младенцем во время его сна, предуказывая этим на его будущее бесчисленные богатства. Так и наш царь и владыка, Новорожденный ныне младенец являет еще в детстве своем ясные указания на свои будущие силы и деяния. На те будущие богатства, которые уготованы любящим его, указывает то знамение, что по его устроению ему из отдельнейших стран приносятся золото, ливан и смирна. Будущую его победу над смертью и дьяволом и торжество его над всем адом предызображает то, что он потрясает и смущает Ирода и весь Иерусалим. Та власть его над видимым и невидимым миром, которая дарована будет его человечеству и о которой он в свое время скажет «Дана мне всякая власть на небе и на земле», предызображается тем, что по его воле Рождеству его служат ангелы и пастухи, а восточные цари поклоняются по пророчеству Давидову, и поклонятся ему все царства земные. Ибо вот уже исполнилось это пророчество, когда он, как царь царствующих, был почтен со стороны трех земных царей поклонением и дарами. Предстоятель церкви японской, блаженный Августин, прекрасно говорит об этом так. Таковы знамения Рождества Твоего, Господи Иисусе, прежде чем морские волны сгладятся под ногами Твоими, когда Ты ходить будешь по морю прежде чем умолкнут ветры по велениям Твоим, прежде чем мертвые словом Твоим восстанут, прежде чем солнце в минуту смерти Твоей померкнет, и земля при воскресении Твоем из гроба потрясется, и небо при воззрении Твоем отверзится, прежде чем все это и иное чудесное Ты совершишь, прежде этого Ты еще носишься материнскими руками и в то же время открываешься, как Господь всего мира». Таковы крепости сила новорожденного младенца Господа нашего Иисуса Христа, что еще в детстве своем он ясно открывается, как всемогущий владыка. Бог крепкий, властелин, поистине сила Божия в немощи совершается. Ибо в малых и немощных членах младенческих видим мы великую силу Иисуса Христа, на которую указывает Церковь когда уподобляет родившегося Господа Агнцу и когда называет его Агнцем, прославляя его в неседальном молении о поклонении пастырей такими словами. «Видят сего, яко Агнца непорочно, во чреве Марине упасшася, юже поющая реша, радуйся, Агнца и пастыря Мати! Здесь родившийся от Девы Христос и уподоблен Агнцу и на Агнцем». Но какая в Агнце крепость, какая сила! Сила воистину неодоленная, что мы видим из следующего. Некогда Иоанн Богослов узрел в откровении своем различных зверей и змей, которые выходили из различных мест, из моря, из бездны, из пустыни, с многими страшными головами и открытыми устами, полными смертоносного яда, и которых самый вид был весьма ужасен. Все они восстают против одного Агнца, как говорит Писание. Они будут вести брань с Агнцем. Может быть, взирая на эту борьбу тех змей и зверей с Агнцем, кто-нибудь подумает, что один даже из слабейших зверей тот час возьмет и растерзает Агнца. Так что большим зверям не с кем будет уже и бороться. Но посмотри на силу Агнца. Он так крепко вооружился против них, что вся та сила звериная внезапно по его действию падает и уходит в землю. Как написано, Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей. О, воистину, это великая сила Агнца. Этот Агнец знаменует Сына Божия, а змеи и звери означают бесов и их слуг. Здесь вещь, достойное размышления – Почему ангел, показав под этими образами борьбу Сына Божия с его врагами, не назвал его настоящим его именем, принесенным с неба во время благовещения при чистой деве и данным при обрезании? Почему не сказал «Сии с Иисусом Христом будут вести борьбу», а сказал «Сии с Агнцем будут вести борьбу»? Воистину потому, что он уже в Рождестве своем, не ожидая наречения себе имени, не излагает врагов своих. Еще как Агнец покоится он на сене, а уже ломает мысленных змей и зверей, как тростник сокрушает их, как глиняные сосуды. Хорошо пишется в пророчестве на реке ему имя «Магер Шелал Хашбас». Ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговаривать «Отец мой, мать моя, богатство Дамаска и добычи самарийские понесут пред царем ассирийским». Не ждет этот новорожденный агнец того времени, когда он станет львом, и сказано будет о нем «Этот победитель есть лев из колена Иудина». Не выжидает этот младенец того времени, когда он возрастет силою, как исполин. Не ждет это дитя того времени, когда юные члены его получат силу, как у Соломона. Но прежде чем начинает оно сосать сосцы матери своей, побеждает оно врагов своих. Прежде чем может он произносить устами имя свое или имя своей пречистой матери, истребляет из книги жизни имена недостойных. Прежде чем этот младенец начнет приобретать По мере возрастания своего мужескую силу он низлагает с престолов сильных. Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей. Такова крепость нашего Агнеца, такова непобедимая сила божественного младенца, с которой он рождается. Рождается же он вместе и с разумом, ибо тот, кто имеет в младенчестве в своем крепости силу, тот имеет вместе и разум. «Велик Господь наш велика крепость его, и разум его неизмерим». Если какой младенец, которому прилично было бы приложить следующие слова, сведущ более старец. Только к божественному младенцу приложимы эти слова. Обыкновенные младенцы при своем рождении ничего не понимают до времени своего возрастания. Да и при возрастании им нужно бывают учения для того, чтобы они могли понимать, Этот же божественный младенец, как и до Рождества своего, был самою премудростью, так и в Рождестве своем есть глубина премудрости и видения божие. По младенчеству он подчинен условиям времени, а премудростью он предвечен. Рождается нам и младенец, и ветхий деньми, днями, дитя и вместе отец, так, как о том говорит ныне в Рождество его Исаия пророк, отец будущего века. Это наименование «отец» приличествует не детям, но мужам, и никто еще не вызывал когда-нибудь младенца, питающегося млеком матери, отцом. Тем не менее пророк, не обинуясь, называет родившегося Христа отцом. Почему же? Чтобы показать, что в том обожженном младенце тот же разум, та же премудрость, как и в отце ветходневном. Как какой-нибудь премудрый отец по отношению к своим детям, так и этот небесный младенец, родившийся от Пречистой Богородицы, поступает с нами. И вот по какому знамению удостоверяемся мы о том, что для нас родился ныне Спаситель. Поскольку Он в младенчестве Своем является для нас Отцом, каким же образом бывает Он для нас Отцом, послушаем, как это бывает. Рождаясь Сам, Он в то же время и нас возрождает от смерти к жизни не иначе, как евангельский отец блудного сына, бывшего ранее мертвым и потом ожившего. Тот отец, чтобы возродить мертвого сына своего к жизни, пал на шею ему и облобызал его. Это отеческое лобызание было знаком для сына, что прощены его грехи, которые были причиной его духовной смерти. Ибо через грех приходит смерть, А после того, как грехи эти, причины смерти, были отняты от грешника через прощение, тотчас же мертвый ожил. Ибо подобно тому, как прошествии ночи бывает день, так и после удаления от человека мрачной греховной смерти начинает сиять благодать Божия, которая есть жизнь для души. Воистину это верно, что Христос Спаситель наш облобызал нас в Рождестве Своем, нас — умерших грехами, возродил к жизни благодатью Своей, и через это Он является для нас премудрым Отцом в Своем младенчестве. А чтобы уразуметь, что Христос Спаситель нас, облобызал нас в Рождестве Своем, обратим внимание на то, как в книге песнь песни некое боголюбивое лицо так пламенно выражает желание соединения с Богом. Да лобызает Он меня лобзанием уст Своих. Хотим ли мы узнать, Кто это желает Божие лабызание? Послушаем святого Амросия, который говорит, что наша природа, наша плоть, она-то и желает достигнуть через воплощение Сына Божия, Божьей любви и близости к Богу, чтобы ей можно было зреть Его как бы лицом к лицу и лабызать Его как бы устами к устам, лабзанием святым. Этот учитель говорит об этом так. Будем понимать, что то боголюбивое лицо в книге «Песнь песней» — это та плоть, которая в лице Адама была омочена ядом змея и сгнивала смр... смрадом преступления. Она, узнав по многим пророчествам, что придет Бог, который, упразднив лесть змеиную, излиет благодать Святого Духа, молится, говоря так, «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». И Златоуст святой так говорит от лица церкви, собранной из язычников. «Я церковь из язычников. Не столько хочу, чтобы он говорил со мной через Моисея, исаю и Иеремию и через других пророков, сколько хочу того, чтобы он сам собеседовал со мной. И так пусть сам он явится, и я буду говорить с ним устами к устам. Пусть он придет и облобызает меня лапзанием уст своих». Слышу я Иеремию, говорящего о нем так, глубоко сердце человека паче всех, и кто познает его. Я желаю самого его, чтобы он явился и облобызал меня лапзанием уст своих. Слышу я Амоса, вещающего о нем так, все муж стоял на ограде Адамантовой, и в руце у него был Адамант. Но я ищу его самого, чтобы он пришел и облобызал меня лапзанием уст своих». Из этих слов святых учителей ясно открывается, что лапзание Божие с нашей природой есть воплощение Сына Божия. Ибо подобно тому, как в лапзании уста прилагаются к устам, так и в воплощении Спасителя природа Божия приложилась к природе человеческой и соединилась с нею. Так в Рождестве Своем Христос Спаситель наш, как Отец, облобызал нас, о чем предрек Давид, когда сказал Правда и мир облабызаются. В каковом месте толкователь Ефимий под правдою разумеет природу Божию, ибо один Бог есть праведный Судья, а под миром человеческую природу во Христе по причине присущей этой природе истинной кротости. Об этих двух естествах потому говорится, что они взаимно облабызались, что они имеют во Христе тесное соединение, согласие и соизволение. Истина же и то, что через это лабзание Христос, Спаситель наш, возродил нас в Рождестве Своем из смерти греховной к жизни божественной благодати. В четвертой книге Царств читается следующее. Когда жена Самотенянка просила пророка Елисея, пребывавшего на горе Кормил, чтобы он, войдя в дом ее, воскресил ее умершего сына, то пророк не отправился тотчас сам, а послал сначала слугу своего Геезия своим жезлом, чтобы он положил этот жезл на лицо отрока, но умерший не издавал голоса и не внимал Геизею. Когда же сам пророк пришел к умершему, он приложил свои уста к его устам и дунул на него, и вот отрок открыл глаза свои. Обрати внимание на то, как мертвому отроку дарована жизнь через приложение уст пророка к его устам, как это бывает при лабзании Поистине, там было лапзание, когда уста прилагались к устам отрока, и через лапзание этих уст воскрес мертвый. Это было прообразованием Христового воплощения. Смерть, войдя через грех в мир, похитила первого отрока Адама, едва начавшего жить. Женщина природа человеческая с умилением взывает к Богу, «Господи, преклони небеса Твои и сойди, восияй лицо Твое и спасемся». Господь Бог не то час сам приходит, но подобно тому, как Елисей послал слугу своего, так и Господь посылает сначала рабов своих пророков с жезлом закона, чтобы они возлагали этот жезл на отрока, народ Адамов. Но этот отрок еще не ожил, люди еще пребывали во тьме и тени смертной. Когда же сам Господь пришел в воплощении Своем и, как сказано, приложил уста Божества Своего к устам человечества и нас наслабзанием уст Своих, то отрок тот час восстал. Мертвый воскрес! Адам возвался! Ева, освободися! И мы ожихом! От смерти возродились мы к жизни и в Рождестве Христовом. Это подобно такой старинной повести. Один добрый друг... Видя, что любимый его друг ранен, отравленным мечом врага, прилежно заботится о том, как бы исцелить его от смертной раны. Но вот врачи говорят ему, что та рана не исцельна, ибо меч, напоенный ядом, не только выязвил плоть и произвел большую рану, но тем ядом повредил все тело, так что смерть во всяком случае ожидает друга его. Разве только кто-нибудь искупит его своим здоровьем таким способом, пусть приложит свои уста к его ране и высосет из... от нее яд. Тогда бы, друг твой, говорят врачи, легко получил исцеление, но зато высосавший яд во всяком случае умер бы. Услышав это, истинный друголюбец, несмотря на то, что и собственная его жизнь была ему не горька, тем не менее, любя своего друга больше, чем самого себя и предпочитая его здоровье своей собственной жизни, у уврачевал друга тем вышеуказанным образом. Через приложение своих уст к его ране высосал яд и своей смертью даровал приятелю своему здоровью. Подобно этому и Господь Бог наш сделал с нами уязвленными ядяносным мечом греха адского ратника. Никто не мог нас исцелить от раны и избавить от смерти без того, чтобы сначала не отнять от нас смертный вред. Не обреталось столь совершенного врача, доколе сам он, вышний, сидящий на херувимах, совершенный врач и творец души телец, приложил уста свои, то есть сына своего, ибо как Дух Святой называется в Писании отчим перстом. «Я перстом Божиим, — говорит Господь, — изгоняю бесов». Так Бог Сын именуется отчими устами, как написано «духом уст его, все воинство их». Итак... Говорю: Господь Бог приложил уста свои, то есть своего возлюбленного сына, из любви к роду человеческому, к естества нашего. Так возлюбил Бог мир, что и сына своего единородного отдал. Какие же уста, разумею я? Бог сын, соединившись с излённым естеством нашим, взял на себя тот греховный яд, взявший грехи мира, Он грехи наши понес и исцелил нас, положив за нас свое здравие. Через это Он возродил нас к благогадатной жизни через свое лапзание, то есть через воплощение, и таким образом в своем младенчестве показал себя как наш Спаситель, премудрый Отец наш, искусный врач и прелюбезный друг. Посмотри же на младенчество Христово как Христос рождается и с непобедимую силою, и с непостижимою премудростью, и справедливо ангел указывает пастухам, как на знамение пришествия в мир Спасителя младенца, младенца же необычайного и неподобного по своему рождению другим младенцам, младенца крепкого и разумного, дитя сильное и премудрое. Вот вам знамение. Найдите младенца и младенца повитого, ибо и пилены младенца того полны таинств». Святой Амвросий говорит, «Христос повивается пеленами чтобы ты разрешился от смертных рубищ». В том и заключается таинство пелен Христовых, чтобы мы совлеклись к грубых рубищ тления, которые облекла нас смерть. Вникнем внимательно в слова Амвросиевы, «Почему не сказал он одного рубища, но рубищ ты разрешился?» Полагаю, что он разумеет здесь Адамовы рубища, ибо Адам после своего грехопадения имел два рубища — лиственное и кожаное. Лиственное в раю, которое Адам и Ева сами себе сделали, шили листья смоковные и сделали себя опоясаннее. А кожаное рубище вне рая, когда Бог сделал Адаму и жене его одежды кожаные и облег их в эти одежды, оба эти рубища были смертны ибо и те листья были от дерева, принесшего человеку смерть, поскольку некоторые из учителей церкви полагают, что то дерево, от которого запрещено было Адаму вкушать плоды, была смоковница, и кожа была от зверя убитого. Лиственное рубище означало Адамово прислушание, через которое он отпал от Бога, как лист от дерева, а кожаное было знамением плотолюбия или бессловесной похоти. Христос же, новый Адам, Повид был пеленами, чтобы разрешить человека от того и другого рубища, именно от прислушания и от бессловесных вожделений, ибо его святые пелены таинственно изображают собой и послушание, и чистоту. Как они изображают послушание, изъясняет вышеупомянутый учитель церкви, святой Амвросий. «Посмотри на таинство», — говорит он, — «из девической утробы вышел и раб, и вместе Господь. Раб, чтобы работать, ибо кто припоясуется пеленами, тот припоясуется для услужения. Господь же, чтобы владычествовать, хорошо то служение, которое приобрело ему имя, которое выше всякого имени, ибо что для иных является бесчестием, то для Христа есть слава. Обратим внимание на эти слова. Кто припоясуется пеленами, тот припоясуется для услужения. Итак, в пеленах выражено послушание Христово поскольку делающий и слушащий есть послушник, а послушнику прилично себя припоясывать. Согласно повелению некого господина в Евангелии, «Приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне». И Господь наш взял на себя чин послушника, ибо говорит о себе, «Не пришел, чтобы послужить мне, но я да послужу им». Припоясуется он пеленами, чтобы послужить нам, согласно слову евангельскому. Истинно, говорю вам, он, припоясавшись и посадит их, и, подходя, станет служить им. А тем своим послушничьем служением исцеляет он непослушание Адамова. Ветхий Адам был непослушен, а новый послушен даже до смерти. Таким образом, пеленами Христова послушание разрешается рубище Адамова непослушание А что касается чистоты, то мы ее увидим таинственно изображенную в пеленах Господних, если поразмыслим. Почему ветхий Адам был покрыт кожаную одеждою, а новый Адам льняными, как это достоверно известно пеленами, еще прежде причистую Богородицу для того приготовленными? Часто так случается среди людей, что внешняя одежда соответствует внутренней мысли и нраву человека так что через внешнее одеяние явно обнаруживается внутреннее сердце человек Гордый Ирод в названной книге «Деяния апостольских» «День» облегся в одежду царскую, и эта одежда разве не соответствовала ему внутреннему высокомерию? Поистине соответствовала, как о том говорит Писание. Сел на возвышенном месте перед народом с гордостью и говорил. Через гордое внешнее одеяние явно обнаруживалась внутренняя гордость. Смиренная и богобоязненная царица Есфир, некогда нужная для этого времени, оделась также в принадлежности царского достоинства, но не от горотости, а по случаю опасности, угрожавшей еврейскому народу. По треех днях, егда, «Приста, молитесь, совлечься из рис прискорбных и облечься в риса славы своей». Эти последние одежды ее не соответствовали ли ее светлой душе, ее доброму чистому намерению? Конечно, соответствовали, как говорит Писание, и сделавшись великолепную, призывая всевиться Бога и Спасителя. Так что внешняя ее красота соответствовала ее внутренней, душевной красоте. Вспомним и Адама. Когда он в раю согрешил, то сделался из человека как бы диким зверем. Зверем, ибо он похитил запрещенный плод, диким же потому, что он тогда начал бегать и укрываться, как зверь в пустыне. Такому его звериному расположению должна быть соответствовать и звериная, кожаная одежда, чтобы внутренний нрав и внешняя одежда соответствовали друг другу. Так же понимает это святой Григорий Низкий в житии Моисея, который так говорит об этом. «Пусть употребляют кожей звериные те», которые внутри, звериным своим нравом, обезобразили душу. Пойми, почему ветхий Адам был в рубище, и почему новый Адам Христос повивается льняными пеленами? Лен, по свидетельству Григория и Исидора, является в священном писании образом чистоты, почему в Ветхом Завете и священнические одежды были сделаны из льна, в знак непорочного и чистого служения священников. С этим согласен и блаженный Иоанн, который послание к Фабиоли говорит так: "Когда мы приготовляясь к обличению себя во Христа, отлагаем кожаные одежды, тогда надеваем на себя одежду льняную, не имеющую в себе никакой скверны, но во всем чистую. Льняная одежда назначена как знак чистоты. Но о как чист Христос, Спаситель наш! Не повиннен руками и сердцем чист, греха не сотворит" и лесть не обрестается в устах его. Он так чист, что самые чистые и светлые звезды угасают пред его чистотой, согласно Писанию. Звезды нечистые есть пред ним. А такому причистому младенцу от пречистой девы, рожденному, не кожаная звериная одежда была прилично, но чистый лен и белые пелен для того, чтобы было взаимное соответствие между чистотой внутренней и внешней. Но здесь еще не конец значению пелен Почему Адам одевается в звериную кожу, а Христос в льняные пелены Кожа имеет такое тесное соединение с телом, как ничто другое. И потому кожа так крепко облекает тело, что можно только с большим усилием отодрать ее от тела. а Ален не знает никакой плоти. Он сам собой существует и не имеет такого соединения с плотью. Вот в этом-то и заключается последнее основание для того, почему Адам облечен был в коже, а Христос влен. Плотянен был Адам. Он до того любил плоть от плоти своей, то есть Еву, что не хотел ее оставить даже и в злейшем случае, в прогневании Бога. Но вместе с ней кожа с плотью прогнелывал своего Создателя, поэтому Господь и облег его в плотское кожаное рубище как о плотском помышляющего. А Христос, хотя и являлся носящим плоть, Он был все-таки превыше всякой плоти, будучи сам источником чистоты. Поэтому Он и по был льняными пеленами, не имеющими никакого соединения с плотью, и через это разрешил кожаное рубище, лотолюбие и бессловесной похоти. Посмотри на таинство пелен Христовых. Эти пелены — суть пластыри на наши греховные язвы, Они оттирают слезы от очей наших. Они неразлучно связывают нас до ближайшего соединения с Богом и в совершенную к Нему любовь. Еще и ясли, в которых возлежал повитый младенец, не лишены таинственного значения. Послушаем, что говорит об этом блаженный Феодорит. «Посмотри, — говорит он, — на убогое пребывание того, кто обогащает небо. Посмотри на ясли, сидящего на херувимах, посмотри на его земную нищету, размышляя о его небесном богатстве. обнищал Бог богатый в милости, чтобы мы обогатились его нищетою, и для того положен был в ясли Царь Небесный, чтобы мы научились его самовольной нищете и смирению. А святой Киприан говорит, для того полагается он в ясли, чтобы мы, изменив скотское житие, питались не сеном греховных сластей, но небесным хлебом и еще говорит феодорит в яслях полагается слово божие чтобы и словесные и бессловные то есть праведные и грешные свободно и невозбранно причащались спасительной пищи таково таинство яслей господних и таково очевидное знамение пришествия в мир спасителя указанное ангелом пастыря владеденец повитый лежащий в яслях и поистине это великое знамение ибо оно полно великих таинств как мы уже слышали. Итак, да будет родившемуся нас ради божественному тому младенцу честь, благодарение и поклонение от всей твари и родившей его при чистой и преблагословенной Деве Марии слава и похвала от всех родов вовеки. Аминь.